Глава 15. Мы не должны ничего доказывать. Владимир Мезинцев и Виктор Шилов торопливо направлялись к полицейскому участку Клыкова, пробиваясь сквозь красноватую клубящуюся мглу, плотно окутывающую деревья и близстоящие здания. Проклятый багровый туман, воцарившийся над городом, лениво плыл над дорогами и тротуарами, и было в нём что-то зловещее. Местами он становился почти прозрачным, местами таким густым, что невозможно было что-либо разглядеть на расстоянии вытянутой руки. Иногда в тумане мелькали какие-то неясные тёмные тени, раздавались отдалённые крики и топот бегущих ног. Оба полицейских держали наготове заряженные пистолеты, и не расслаблялись ни на мгновение. «Я только не успел спросить из-за всей этой суматохи. Как вы, шериф?» — поинтересовался вдруг Виктор. «После всего, что случилось у вас дома?» «Ты о Евгении?» — уточнил Мезенцев, настороженно прислушиваясь. «Из всего, что происходит, это было меньшим злом. Честно сказать, я пока сам не понимаю, что чувствую. Евгения столько лгала и притворялась. Она едва меня не прикончила, а затем погибла сама». Но все это будто происходило не со мной, понимаешь? Мой мозг все еще отказывается это принять. Может, и хорошо, что сейчас столько всего наварилось. У меня просто нет времени на переживания. — Хорошего вас понимаю, шериф, — вздохнул молодой полицейский. Мне и самому с трудом в это верится. Она всегда казалась мне такой хорошей женщиной. Воспитанной, интеллигентной, уравновешенной. И я буду помнить её именно такой. Наши с ней встречи, разговоры, нашу совместную жизнь, а не то, чем это всё завершилось. Буду помнить, задумчиво добавил Меценцев. Конечно, если мне посчастливится остаться в живых. Честно сказать, я сильно переживаю на этот счёт. Сумеем ли мы справиться собственными силами? Я ведь тоже надеялся на помощь департамента безопасности, но если в город никто не сможет пробраться, справимся, — заверил его Мезенцев, хотя и сам не особо на это надеялся. Должны справиться. После всего, что мы тут уже пережили, вы видите, — спросил вдруг Виктор, вглядываясь в багровую мглу. Посреди дороги в тумане вырисовывались чьи-то смутные очертания. Там будто кто-то стоял, не шевеляясь, скрываясь в красноватой дымке. Владимир Мезенцев различил во мгле очертания головы, плеч, но ног он не видел. Шериф открыл рот, чтобы окликнуть незнакомца, но когда полицейские подошли ближе, фигура растворилась в красном тумане, будто ее и не было». изумлённые полицейские молча переглянулись. Самым странным было внезапно наступившее затишье. Они больше не слышали ничьих шагов, никаких звуков, а незнакомец в тумане будто поднялся над землёй и улетел. Приглядевшись, полицейские заметили и другие странные силуэты, блуждающие в красном тумане. Они то появлялись, то снова исчезали, держась на порядочном расстоянии от блестителей порядка. Свет в окнах ближайших зданий не горел, но Мезинцев точно знал, что в этих домах живут люди. Видимо, хозяева успели уехать незадолго до возникновения низримого купола, либо затаились в ожидании большой беды. Внезапно откуда-то издали донесся испуганный женский крик, затем еще один, уже из другого переулка. Шериф и его молодой напарник услышали взрыв злобного смеха, затем топот бегущих ног, и в тумане снова наступила тишина. — Нам лучше поторопиться, — нервно проговорил Виктор, покосившись на своего начальника. — Ребята наверняка уже ждут нас в участке. Лишь в оружие всем хватило. Я больше за боеприпасы переживаю. признался Владимир. Стрелец говорил, что больше всего эти твари боятся серебра. Серебряных пуль у нас точно нет. Ничего, шериф, обычной пулей тоже можно их убить либо разорвать в клочья, сказал молодой полицейский. Я сужу по недавно ни стычки со злыми, они же совсем как дикие звери, только умеют мостыть и переговариваться между собой. Может, серебро нужно только для самых крупных особей. Помнишь ту тварь, что разворотила весь наш участок? Кажется, их называют выползнями. Сколько пуль в него тогда всадили, а ему все нипочем. Для выползней будем использовать калибр побольше. Однако хочется надеяться, что больше нам такие не встретятся, — поюжился Виктор. — Да уж, как я на это надеюсь, — хмыкнул шериф. До полицейского участка оставалось пройти всего пару кварталов, когда земля под ногами вдруг заходила ходуном. Мезенцев и Виктор едва не свалились. В следующий миг глубокая трещина пересекла дорогу в полутора метрах от них. Асфальт с громким треском раскололся, а земля начала раздвигаться. Секунду спустя главной улицу Клыкова пересёк длинный тёмный провал глубиной в несколько метров. Меценцев и Шуilov потрясённо уставились друг на друга, а затем на другую сторону образовавшегося провала. Туман на той стороне пролома немного рассеялся. и стало видно двоих — светловолосого парня и невысокую стройную девушку в ученической форме академии. Они довольно расхохотались. Владимир Мезенцев хорошо помнил обоих. Ему случилось допрашивать их после инцидента в кинотеатре «Антарес», когда погиб Михаил Шорохов. На той стороне провала... Стояли Антон Сидачёв и Даша Киселёва, что, неужели и они? "Эй!" развёрнно крикнул Владимир к охотящей парочке. "Это ваша работа?" "О чём вы?" недовольно спросила Даша. "Об этом провале. Вы что, совсем спяте или что, рев?" расхохотался в ответ Антон. "И как мы это сделали по-вашему?" Даша с снежной улыбкой прижалась к Антону, а он одной рукой обнял её за талию. Похоже, между этими двумя завязалась не просто дружба. — Я все знаю о первородных, — резко сказал Мезенцев. — А о ваших необычных способностях тоже. Антон и Даша перестали смеяться. — Зачем вы это сделали, балбесы малолетние? — крикнул Виктор. — Испортили дорогу. — Потому что так надо, — хмуро ответил Седачев. — Нам приказали отсечь все пути из города, чтобы никто не смог сбежать. И чтобы никто не пришел вам на подмогу, — добавила Даша, ухмыляясь. Купола над городом недостаточно, спросил Мезинцев. Приказ поступил ещё до его установления, а склабился Седачёв. «Я не понимаю, на чьей ты стороне, парень?» — нахмурился шериф. «На стороне победителя! На чьей же еще?» — насмешливый выкрикнул Антон. «Примкнули к огненным волкам?» «Седачок, ты что, совсем дурак?» — злобно спросил Владимир. «Ты хоть в курсе, что тебя мать ищет по всему городу?» «Все?» — изумленно выдохнул Антон. «Она недавно приехала в Клыково, видимо, услышала о твоих подвигах. Теперь бегает повсюду, ищет своего ненаглядного сыночка. Он тут дороги проламывает». А всё из-за чего побоялся за свои подступки отвечать? Я всё знаю про угнанную машину и про Анфису Звереву. Мы не виноваты, занервничал парень. Я её даже не видел. Она сама выбежала из горящего дома и бросилась прямо под колёса. Угнутую вами машину вставил Виктор. Если мы и виноваты, то только в этом угоне. Да что ты перед ними оправдываешься? обратилась к Антону Даша. Они никто. Пушное мясо, будущий корм для червей. Мы не должны им ничего доказывать. Прошли времена, когда они могли нам указывать отныне мы вольны жить в своё удовольствие. В этом и состоит вся прелесть нашего положения, Антоша. Мы свободны. Хороша свобода. Приеду к своих, фыркнул Виктор. А есть твоя мать тебя, ты ищешь? Как ты ей после всего этого в глаза посмотришь? Антон опустил голову, его плечи поникли, а Даша с мне навестил сыркнула на полицейских. Им действительно многое известно, злобно процадила Киселёва. Может, пора их того, обоих? Да мне время, я сейчас быстро, не надо, остановил её Антон. Сама же сказала, обычные людишки, корм для червей и оставь. Их! Все равно эту ночь они вряд ли переживут. — Как скажешь, — пожаловала плечами Даша и снова прижалась к нему. — Уходите, — спокойно сказал полицейским Седачев. — А со своей матерью я сам как-нибудь разберусь. Без вашей помощи. Идем! — он потянул Дашу за собой. — У нас еще столько веселья впереди. — И для чего это вам? — хмуро спросил у ребят Виктор. — А почему бы и нет? последовал ответ. Антон и Даша снова рассмеялись и убежали, скрывшись в багровой мгле. Скорее до полицейских донёсся грохот ломающегося асфальта. Эти двое каким-то невероятным способом только что разгромили дорогу и на соседней улице.